На рассвете, в нескольких часах пути от Персиполиса, македонцы увидели на дороге огромную толпу. Пожилые люди с зелеными ветками в знак мира и преклонения шли им навстречу. Это были Эллины, захваченные в плен или уведенные обманом для работы в столице Персии. Искусные ремесленники и художники. Они все, без исключения, были жестоко и намеренно искалечены, у кого отрублены ступни, У других кисти левых рук, у третьих обрезаны носы или уши. Калечили людей с расчетом, чтобы они могли выполнять работу по своему умению, но не могли бежать на родину в столь жалком или устрашающем виде. У Александра навернулись слезы негодования. А когда калеки, упав перед его конем, стали просить о помощи, Александр спешился. Подозвав к себе несколько безносых предводителей толпы, он сказал, что поможет им возвратиться домой. Вожаки посоветовались и, вновь подойдя к терпеливо ожидавшему их Александру, стали просить о позволении не возвращаться на родину, где они будут предметом насмешек и жалости, а поселиться всем вместе по их выбору. Александр одобрил их решение, Велел им идти навстречу главным обозам Пармения и далее в Сузу, где каждому выдадут по три тысячи драхм, по пяти одежд и по две запряжки валов, по пятьдесят овец и пятьдесят мер пшеницы. Со счастливыми криками, славя царя, калеки двинулись дальше. Александр понесся к самому ненавистному городу Азии, как он назвал Персиполис. К Александру и Таис, которая ехала чуть приотстав, потрясенная увиденным, подъехал взволнованный Птолемей. «Как они могли разрушить прекрасные Афины? Храмы, стой, фонтаны! Зачем?» — спросила в свою очередь Таис. Александр искоса глянул на Птолемея. «Что тут ответит мой лучший наблюдатель стран и государств?» «Очень просто, великий царь!» Непривычное титулование не ускользнуло от гетеры. «Очень просто», — повторил Птолемей, — «прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, разметав, мы ломаем устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизнь. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, к своему прошлому, воинского мужества и гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить брюха и выпить вина. «Отлично, друг!» — воскликнул Александр. «Ты разве не согласна?» — обратился он к Гетери. «Птолемей прав, как обычно, но не во всем. Ксеркс прошел с разрушениями и пожарами через всю Аттику и сжег Акрополь. На следующий год его сатрап Мордоний пришел в Афины и сжег то, что уцелело от Ксеркса. Птолемей прав. Мордоний сжег и разрушал прежде всего храмы, стои и галереи, скульптуры, картин. Но мои соотечественники не стали ничего восстанавливать. Обрушенные стены, почерневшие колонны, разбитые статуи, даже головешки пожарищ оставались до той поры, пока персы не были изгнаны из Лады. Черные раны на нашей прекрасной земле укрепляли их ненависть и ярость в боях с азиатскими завоевателями. И в битве при Платее они сокрушили их через долгих тридцать лет. И вот появились Перикл, Аспазия, Фидий, и был создан Парфенон. Ты хочешь сказать, что не только само прекрасное, но и лицезрение его поругания укрепляет душу в народе, спросил Александр. Именно так, царь, ответила Таис. Но только в том случае, если народ, сотворивший красоту своей земли, накопивший прекрасное, понимает, чего он лишился. Александр погрузился в молчание.